Потайная комната Автор. «Почему же ее нет на плане?» Курихара. «Но ну, госпожа Катабутти ведь рисовала его на основе своих детских воспоминаний. Она не могла нанести на план комнату, которую никогда не видела, которую от нее скрывали». Катабутти. «Вы считаете, в этом доме была потайная комната?» Курихара. «Да». Иначе события той ночи никак не объяснить. Курихара взял в руки карандаш и нарисовал на плане дополнительную линию. Автор. Значит... Курихара. Что если в комнате бабушки и дедушки была перегородка, за которой находилось еще одно помещение? Автор. Да, оно как раз могло быть соседней комнатой. Но почему ты уверен, что она располагалась именно там? Курихара. Все просто. В прямоугольной комнате такое секретное помещение может находиться с одной из четырех сторон — западной, восточной, северной или южной. Но в комнате бабушки госпожи Катабутти во всех стенах, кроме одной, были либо окна, либо двери. Поэтому потайная комната могла находиться только с северной стороны. Автор. А зачем она вообще понадобилась в доме? Катабутти. Это была камера заключения. Автор. Что? будьте, Если этот дом строился с той же целью, что и дома в Токио и Сайтаме, в нем тоже должна быть комната-темница. Курихара. Да, наверняка. И в этой комнате сидел в запертии ребенок, так же, как А сидел под замком в домах вашей сестры. Тот самый А, ребенок, которого научили только одному убивать. Значит, и в этом доме я отметил еще одно сходство. В обоих случаях был и второй ребенок, существование которого ни от кого не скрывали, то есть Хирота и Йоити. Автор. Неужели смерть Йоити его рук дело? Курихара. Нет, это вряд ли. Ему бы понадобилось сбежать из своей темницы, убить Йоити, а потом перетащить его тело к алтарю. Сомневаюсь, что ребенок мог со всем этим справиться. Мне кажется, что преступник по какой-то причине отвел Йоэти к потайной комнате и там убил его. Автор. А как вообще в нее можно было попасть? Курихара. Раз бабушка сказала, что вышла в коридор, чтобы проверить соседнюю комнату, проход где-то там. А коридор граничит с потайной комнатой только в одном месте. За алтарем. будьте Что? Курихара. «Госпожа Катабути, вы ведь сами недавно говорили, что алтарь идеально совпадал с коридором по ширине и по бокам плотно прилегал к стенам. И он всегда стоял ровно на этом месте в конце коридора, верно?» Курихара снова дополнил рисунок госпожи Катабути. «Автор. Получается, сзади между алтарем и стеной был зазор?» Курихара. «Да, за алтарем была спрятана дверь, которая вела в потайную комнату». Он горой возвышался надо мной, так вы сказали, госпожа Катабутти. Вы были еще ребенком, и вашего роста не хватало, чтобы это увидеть, но сзади алтарь не был придвинут к стене вплотную. Катабутти. А как тогда попасть к двери в потайную комнату? Перелезть через алтарь бабушка бы точно не смогла. Курихара. Внутри алтаря висел большой рисунок мандалы, верно? Возможно, за ним скрывалось отверстие, по которому пролезали за алтарь. И уже там находилась дверь в комнату-темницу. Человек, знавший про этот проход, отвел Йоэти к потайной комнате и затем нанес ему удар по голове, от которого тот скончался. «Автор. Но почему именно там?» Курихара. Думаю, если мы найдем ответ на этот вопрос, то сможем не только понять, кому и зачем понадобилось убивать Йоэти» но и разгадать другие тайны семьи Катабути.